Мастерской ювелиров мне ранее не доводилось бывать, но представляла я себе что-то удивительно прекрасное. Полумрак, разложенные на черные бархатки украшения, сверкающие драгоценные камни, золотые слитки. Все оказалось совершенно иначе. Просторное светлое помещение под крышей, причем крыша в двух местах была заменена огромными окнами для дополнительного освещения. Горки тусклых колечек, Сережек, цепочек, Покрытые каким-то беловатым налетом, Но и совсем некрасивые. Золото не в слитках, А в матках проволоки. Камни драгоценные В невыразительных коробочках вперемешку, И столы с прикрепленными Увеличительными кристаллами, Огнекамнями, Инструментами почти как в кузнице, Только меньше значительно. «Святая святых, Моя личная мастерская!» С нескрываемой гордостью — произнес мастер Золлер. Мы с партнером переглянулись, и хорошо, что Юр хвалить умеет. Добротная мастерская. Лучшая в столице. Гном определенно был горд собой. Теперь рассказывайте, зачем к нам пожаловали? Только вы, лорд Найтес, вон туда, к окошечку ступайте. Там стульчик свободный, а вы, госпожа Ариата, сюда пожалуйте. Вот вам стульчик, а вы мне ручку давайте, правую. И мне указали на самый заваленный золотыми изделиями стол, и даже стульчик к нему пододвинули. Сам мастер-ювелир сел на свое, видимо, место, привычно заплел бороду чтобы не мешало, да и погрузился в недра выдвигаемых им ящиков со странным бормотанием. Так, это принцева, сие принцессина, а вот у нас лорд или а где же магистрова? Было же. «А, точно-точно! Как я мог забыть?» И на стол была извлечена маленькая черная коробочка. Сам Золлер выпрямился, шкафчики позадвигал обратно, весело подмигнул мне и сообщил. «Почитаешь, сорок лет прошло, а все равно храню». И гном ловко открыл шкатулочку. В Первое мгновение меня ослепило красноватым сиянием. Затем смогла разглядеть два колечка, со странными черными камнями, в которых словно было заперто красное пламя, отчего алмазы сверкали и искрились. Выполненные из червоного золота, они так походили на то, скромное в сравнении с ними кольцо, что сейчас украшало мою левую руку. И в моем не было этого красноватого блеска. Сам сделал. Мастер-ювелир достал большое кольцо, протянул мне. Вот, смотрите, чистое золото использовалось только в декоративных элементах, а так червонное, отливал, особое, жароустойчивое, ибо что в камень огонь заточат, мне сообщили. А вот будет пламя там или как, не уточняли. Ох, и сложный был заказ! Осторожно взяла кольцо, мужское внушительное кольцо, и вопрос, который я не могла не задать. «А для кого эти кольца?» Старый гном пристально смотрел на меня, видимо, еще с того момента, как кольцо взяла. И сейчас, когда взгляды наши встретились, глаз не отвел. Продолжал с какой-то проницательностью пристально наблюдать за мной. «Видимо, для Тьера». Юра встал, подошел, кольцо у меня забрал и задумчиво. «Дэй, а помнишь тот счет?» И там звучала дата 40 лет». 40 лет назад, в день рождения кронпринцессы, император открыл счет, как рассказал магистр, а также был в словах Риана намек, что какой-то из подарков он отказался вручить Алитерии. И вот сейчас я вижу, несомненно, обручальные кольца. Она тогда еще совсем юная была. Гном взял женское кольцо, начал задумчиво вертеть в пальцах. Юная, влюбленная. Вся в эдаком пламени нервного ожидания. И в то же время даже не сомневалась в его ответе. Положительно. Мы вместе рисовали эскизы, я гранил камни, ее высочество вливало в них пламя, по капле, чтобы не разрушить. Да. Он вернул кольцо в коробочку, с неожиданно громким хлопком захлопнул ее. Так, вернемся к делу. Вашу ручку, госпожа Ряте. Я молча протянула мастеру Золеру кольцо изготовленная, как выяснилось, для магистра, но руку для снятия мерки не дала. Сложила ладони на коленях, напряженно посмотрела на Юрау. Дроу все понял без слов. «Почтенный господин Золлер, да и у нас к кольцам непривычное, смешно сказать, обручальное и то пару раз жениху возвращало, так что давайте мы к другому колечку перейдем. И вот будьте любезны, скажите...» а кто из темных леди носит серебряное такое колечко с фиолетовым камешком? Гном с ухмылкой посмотрел на Юрао, а затем обратился ко мне. Госпожа ряты скромность — это хорошо, но не в вашем случае. Я единственный ювелир, который обслуживает весь высший свет темной империи. И либо вы здесь и сейчас дадите мне снять мерку с ваших очаровательных пальчиков, либо леди тангиратьер Приведет вас в мою ювелирную лавку, расположенную в центре столицы. Решать, конечно, вам!» Молча протянула правую руку. Мастер Золлер профессионально, быстро и аккуратно начал снимать мерки со всех моих пальцев. Затем обмерил запястье у основания, в середине и у самого локтя, для чего мне пришлось встать. Затем, достав внушительную книгу с золотым тиснением, открыл, видимо, нужную страницу. Внёс результаты измерений, сделал какие-то пометки. И вот только после этого прозвучало «Как я понимаю, вам очень важно узнать, кто из леди носит серебряное колечко?» Мы с партнёром согласно кивнули. Гном развёл руками и сообщил «Очень жаль вас разочаровывать, но никто!» «То есть как никто?» – потрясённо спросил Юрал. «Вы лучше сядьте!» с доброй улыбкой посоветовал мастер Зольдер. Дроу пошел к окну, взял стул, вернулся и устроился рядом со мной. Гном кивнул, сложил руки на животе и начал убивать всю нашу теорию о кольцах. Серебро среди темных леди считается приносящим неудачи, и поэтому серебряных украшений вы не найдете ни среди самих леди, ни среди их прислуги. Ожидание скорого раскрытия дела Начало таять, как снег, в первый весенний день. — А как же лорды? — глухо спросил Юрао. — Серебряные перстни носят только двое. Лорд Гариан из клана, приходящих во сне. — И мы с Юрао знали это кольцо. Мы его сами передали вам вампирше Гарри Айшесе для брата. — И лорд Алсер. — Лорд Алсер? — переспросила я. — Да, старший, — подтвердил гну Я сам его изготовил 36 лет назад. И здесь тупик. Я растерянно посмотрела на Юрау, тот ответил не менее расстроенным взглядом. Мастер Золлер, я никак не хотела сдаваться. А кто-то еще из ювелиров? Госпожа Риатте, оборвал меня почтенный гном. Вот уже 72 года я официальный ювелир Его Величества и как минимум 50 лет являюсь единственным достойным доверия высшей аристократии. Естественно, большинство изделий изготавливают мои подмастерья, но принимаю заказы я сам. Оговариваю дизайн, вид, материалы и, собственно, количество магии, если заказчик собирается вложить таковую. И посему с полной ответственностью могу заявить, что украшение описанное вами, во дворце отсутствует Тупик. Гномы своим словом дорожат а мастер-ювелир не утверждал бы, не будь стопроцентно уверен. «Вот бездна!» – выругался Юрал. «И не говори!» – грустно добавила я. Мы не остались на празднике гномов. Покинув мастера Золера, вышли с территории гномья общины и остановились прямо у каменной стены, в которую врезалась дорога. Там, позади, шумела гномья детвора, Бросаясь друг к друга снежками. Здесь впереди ярко сияло солнце, Пели птицы, цвели деревья. В душе у нас царила бездна. Если Золлер утверждает, Что кольца во дворце нет, Значит, его нет, — Произнес Юрау то, Что и так уже было понятно. А жаль, — эхом отозвалась я. — Пошли в таверну, — Вдруг предложил Дроу. — Хмуро смотрю. Оба ведь понимаем, что не пойдем. В управление нужно возвращаться. — Эх! — выразил Дроу свое сожаление, и, сунув два пальца в рот, пронзительно свистнул. Почти сразу послышался стук копыт. Вскоре из-за поворота показался орок.